Глава 53 Мы вышли на то место, где до чертиков меня напугал император, появившись в образе дракона. От воспоминания тошнота подкатила к горлу, лиса в руках Дариила напряглась. «Может, все-таки останешься?» — сочувствуем посмотрел на меня. «Дай мне минутку, я буду в норме». Отошла от них подальше, пытаясь дышать глубоко. Немного отпустила. Теперь пора бы заняться самовнушением. Ну, подумаешь, дракон. Я, возможно, тоже стану им. Представила себя в этом обличии и стала хуже. Мр, Ладно, пойдем другим путем. Император и дракон — это одно целое. Наверное. Ай, неважно. Главное, что он мне не навредит. А то, что монстр, ну, у каждого свои недостатки. С парашютом прыгать тоже недюжинная смелость нужна. Но я же справилась. Кажется, полегчало. Довольная, что удалось остановить паническую атаку, вернулась к Дарилу. «Все, я готова. Давай сюда мелкую. Кстати, как мне забраться на тебя?» «Однако быстро ты берешь себя в руки». С восхищением, смотря на меня, передает мне практически бесчувственное тело. «Почему ей стало еще хуже?» — разволновалась я. Да усыпил я ее, чтобы легче перенесла дорогу. Ты точно готова? Хватит переспрашивать. Воздух замерцал, и передо мной материализовался огромный дракон. Да блин, ты забыл сказать, как мне забираться на эту махину? Эта махина тоже умеет говорить, властелина. Не успела я съязвить в ответ, как меня подняло теплым потоком воздуха и переместило на дракона. Я с опаской дотронулась до его чешуи, она оказалась приятная на ощупь и теплая. Немного поюрзав, я удобно уселась и вцепилась рукой в шип возле головы дракона. «Меня не снесет потоком воздуха?» «Я защитный купол сделаю. С ветерком потом покатаешься», ответил спокойно дракон и взмыл плавно в небо. Только я расслабилась, Он делает крутой вираж, и мы несемся, набирая скорость, прямо в гору с водопадом. Я орала, как никогда. Вся жизнь пролетела перед глазами. И когда столкновение с горой стало неизбежно, заткнулась и зажмурилась. Умом понимала. Ну, не станет же он нас убивать. И все равно было не по себе. Глаза решила не открывать до приземления. Черт его знает, что там еще будет. Наконец, почувствовала мягкий толчок, и дракон остановился. «Мы на месте!» Распахиваю глаза и вижу, что мы находимся на ровной площадке возле входа в пещеру. «Значит, ты не врал, что пещерка у тебя есть?» усмехнулась я и тут же вспомнила про полет. «Я тебя убью, если еще раз такое провернешь!» стукнула дракона по спине. «Что, не мог предупредить, что полет будет экстремальный?» «Ага!» «А потом еще полчаса ждать, пока ты помедитируешь?» — хмыкнул дракон. Вновь поток воздуха поднял меня в воздух, и я приземлилась прямо в руки императора. «Слышал, что у вас на земле есть примета. Жену полагается в дом на руках вносить». Коварно усмехнулся и направился к входу. «А у вас, как я погляжу, с домами напряженка. Остались только пещеры. Не удержалась я от издевки». «Надеюсь, там хоть горы золота будут, иначе я разочаруюсь в драконах окончательно». «Так ты еще и алчная особа! Вот же мне не повезло!» — изобразил разочарование император. «А кому сейчас легко?» Мы зашли внутрь, и я обомлела. Пещеркой это было сложно назвать, это был скорее райский уголок. Скала оказалась полой, в центре нее высился огромный фонтан, Загадочная субстанция в нем мерцала всеми оттенками. Светящийся поток поднимался ввысь и падал обратно в широкую чашу, создавая мягкий, завораживающий шепот вокруг. Исходящий от источника свет играл на стенах скал, увитых зелеными узорами лиан с невероятно красивыми цветами, создающими волшебную атмосферу. «Так это и есть магический источник?» — заверзала я. «Отпусти, хочу посмотреть». Он выполнил мою просьбу, и пока я с питомцем на руках любовалась игрой магии в фонтане, император вернулся с мягкой подушкой, положил ее на край фонтана и, забрав у меня лесу, уложил ее на ложе. «Теперь все будет хорошо, малышка». Нежно смотря на спящее животное, погладил ее по голове, садясь рядом. «Я быстро забыла о красоте источника. Тут зрелище поэффектнее будет». Грозный дракон в амплуа сиделки. Еще то зрелище. Этот мужчина не перестает меня удивлять. Подошла к нему и присела рядом. Я не знала, что ты любитель животных. Ну, а как их не любить? Они не предадут и любят без всяких условий. Я дотронулась до его руки. Тебя расстроило, что Найл оказался предателем? Нет, я всегда знал, что друзья для меня... Непозволительная роскошь. Понятно, твой круг доверенных лиц ограничен только родными. У меня никого нет с тех пор, как я вошел в силу. Вот же, а я даже не удосужилась спросить о его семье. Выходит, он, как и я, один в этом мире? Ну, хоть что-то у нас с ним общее есть. Мне жаль, что твои родители погибли. Они живы, просто ушли из этого мира. Но все считают иначе. Ребенок из правящей семьи обрекает своих родителей на смерть. А почему тебя родители не забрали с собой? Я должен был остаться. Кстати, как твой поход к ведьмам? Помогли тебе с зельем? Так подмывала спросить, с какой целью интересуешься. А потом я отругала себя. Что же я за человек такой? Вечно цепляюсь к словам. А это не рецепт был, а весточка от Мары. Короче, я получила от нее послание. Император резко замер, но быстро взял эмоции под контроль и остановил меня взмахом руки. «Не говори мне, что было в письме, иначе ничего не получится. Могу только дать совет. Ничего не бойся и действуй. Я верю в тебя, властелина, и знаю, что ты способна справиться с любыми испытаниями». Не такой реакции я ожидала. Опять удивил. «Ладно, пошли, у нас тут еще есть одно дело». Он встал и протянул мне руку. В этот раз я спорить не стала, вложила в его ладонь свою. Мы направились вглубь пещеры, шли по мрачному туннелю минут десять, пока не оказались возле входа, ведущего к подземному озеру. Магия в нем бурлила, словно лава в вулкане, — Появилось только одно желание — быстрее уйти. «Вот это и есть источник», — сказал император и повел меня внутрь. «Зачем мы здесь?» «Ты просила, чтобы клятва была подкреплена гарантией, и я намереваюсь это сделать». Я до сих пор не понимала, при чем тут клятва и озеро, бурлящей магией, пока император не подхватил меня на руки и не прыгнул со мной в него. «Ты что, озверел?» Заорала я, вцепившись в него. Нет, Властелин, я влюблен. Настолько сильно, что готов совершать безумные поступки. Оно и видно. Я немного успокоилась, поняв, что мы не тонем. Что дальше, мой влюбленный и безумный? Сейчас я положу тебя в магический поток и произнесу клятву. А пока я это буду делать, лежи спокойно. Я смотрю на него и не могу понять. Что он на этот раз затеял? То, что тут кроется очередной подвох, уверена. Только я хотела его послать, как в моей голове послышался тихий голос лисы. «Доверься ему, он делает то, что нам нужно!» «Ладно, но если будут последствия, я за себя не ручаюсь». «Хорошо, нехотя соглашаюсь». Император погрузил меня в магическую субстанцию — и начал произносить слова на непонятном языке. Кажется, я опять влипла, доверившись лисе и дракону. Это была последняя мысль перед тем, как меня поглотила темнота.